Глава восьмая. Звездные возлюбленные и платье из птичьих перьев. Звездные возлюбленные. Праздник Танабаты. Праздник Танабаты – небесные ткачихи, один из самых романтичных древних праздников Японии. Он бывает в седьмой день седьмой луны, и по обычаю свежесрезанный бамбук либо клали на крыше домов, либо ставили на землю как можно ближе к крыше. К этим бамбуковым палкам привязывали цветные полоски бумаги, и на каждой полоске был стих в честь Танабаты и ее мужа Хикабоси, к примеру, такой. Когда Танабата спит, подложив изголовье длинные рукава своего кимоно, у аисте на речных отмелях, не будите ее своим криком, пока не залеет рассвет. Смысл этого праздника можно будет лучше понять из приведенной далее древней легенды. У бога небесного свода была прекрасная дочь по имени Танабата, которая только и занималась тем, что целыми днями ткала небесные одежды, облака, для своего царственного отца. Однажды, когда Танабата сидела за ткацким станком, она случайно заметила красивого юношу, ведущего на поводу быка, и сразу же влюбилась в него. Отец Танабаты, прочитав сокровенные мысли дочери, поспешил согласиться устроить свадьбу. Но, к несчастью, Теннабата и ее муж любили друг друга так сильно, что неблагоразумно позабыли обо всем на свете, в результате чего танабата забросила свой ткатский станок, а Бехикабосе бродил без присмотра по просторам равнины высокого неба. Бог небесного свода чрезвычайно разгневался и повелел, чтобы этих слишком пылких влюбленных с этих пор разделяла небесная река. И только на седьмую ночь седьмой луны, при условии ясной погоды, собиралась большая стая сорок и образовывала мостик через реку, с их помощью влюбленные могли встретиться друг с другом. Но даже такая короткая встреча была не гарантирована, поскольку, когда шел дождь, небесная река разливалась и становилась слишком широкой, а сороки уже не могли соединить их берега живым мостом. И тогда влюбленным приходилось с тоской ждать новой встречи еще целый год. Поэтому неудивительно, что на празднике небесной ткачихи маленькие дети поют «Тэнки Нинари, о пусть будет хорошая погода!» Любовь не удержать никакими замками и засовами, но даже ей не сладись с разлившейся небесной рекой. Когда стоит хорошая погода, и звездные возлюбленные встречаются после целого года утомительного ожидания, говорят, что звезды Вега и Альтаир в созвездии Лиры и Орла сияют пятью разными цветами – синим, зеленым, красным, желтым и белым. Вот почему стихи в честь праздника Танабаты пишут на полосках бумаги именно этих цветов. Платье из птичьих перьев Тема этой легенды напоминает одно среднескандинавское сказание. «Открыты мне небесные врата, Из перьев птиц я надеваю платье, Взнуздав драконом, чусь я неспроста Туда, где ждут меня мои собратья. Я лишь же плоды, рву в восточной стороне, В краю бессмертных у границ Пенлая, «Ты снадобье прими, — сказали мне, — и будешь вечно жить, не умирая. Цао-чжи!» Была весна, и вдоль поросшего соснами берега Мио слышался птичий щебет. Синее море медленно катило волны, сверкая в лучах весеннего солнца, и рыбак Хайрука присел на берегу, чтобы полюбоваться морским пейзажем. Оглядываясь по сторонам, он случайно заметил красивое платье из белоснежных птичьих перьев, висящее на ветвях сосны. Но не успел Хайрука снять его с дерева, как увидел идущую к нему со стороны моря прекрасную деву, которая попросила рыбака вернуть ей платье. Хайрука с нескрываем восхищением смотрел на деву. — Я нашел это платье, — сказал он, — и намерен наставить его себе, потому что такое чудо достойно сокровищницы Японии. Нет, я не могу отдать тебе это платье. о жалобно воскликнула дева, — я не могу подняться в небо без платья из птичьих перьев. И если ты не согласишься отдать его мне, я никогда не смогу вернуться домой, на небеса. О, добрый рыбак, умоляю, верни мое платье. Но рыбак, который, видно, был жестокосердечным человеком, отказывался выполнить просьбу. — Чем больше ты просишь, — сказал он, — тем больше я утверждаю в своем решении оставить себе то, что я нашел. Вот как ответила рыбаку дева. «Ой, не говори так, добрый мой рыбак! Не знаешь ты, что я, как несчастная птичка со сломанным крылом, ищу, но тщетны поиски мои! Я ищу свои похищенные крылья, чтобы подняться в синие фрасторы небес!» После дальнейших доводов сердце рыбака немного смягчилось. «Я верну твое платье из птичьих перьев», — сказал он. «Если ты прямо сейчас танцуешь для меня!» Тогда дева ответила. — Я станцую для тебя прямо здесь танец, заставляющий вращаться лунный дворец, так что даже бедный смертный может постичь его тайну. Но я не могу танцевать без моего платья из птичьих перьев. — Нет уж, — сказал подозрительный рыбак, — если я отдам тебе платье, ты сразу же улетишь и не станешь танцевать передо мной. Такие слова сильно рассердили деву. — Слово смертных людей можно нарушить, — сказала она, — но небожители не знают обмана. Такие слова пристыдили рыбака, и он, без дальнейших церемоний, отдал деве ее платье из птичьих перьев. Песня «Лунные девы». Надев свое белоснежное платье, деву ударила по струнам и начала танцевать. Танцуя и аккомпанируя себе, дева пела о странных и прекрасных вещах о своем далеком доме на луне. Она пела об огромном лунном дворце, где правят 30 царей, 15 в белых одеждах правят волнолуние, а 15 царям в черных одеждах наступает черед править, когда луна идет на убыль. Своим танцем и песней дева восхваляла Японию, земля которой не исчерпала еще своих возможностей и может давать еще больший урожай. Рыбак недолго наслаждался демонстрацией чудесных талантов лунной девы, потому что вскоре ее изящные ступни перестали касаться прибрежного песка. Она поднялась в воздух, и ее белоснежное платье мерцало на фоне зеленых сосен и синего неба. Она поднималась выше и выше над вершинами гор, продолжая играть и петь, устремляясь в высокое небо, туда, где стоит чудесный лунный дворец, пока, наконец, не затихла ее волшебная песня.